Глава 3. Работа с отвращением или презрением. Понимая цели возникновения этих эмоций отвращения и презрения у себя или партнёра, мы можем не опасаться и не осуждать себя за них, а заглянуть вглубь для поиска неудовлетворённой потребности. Именно ради этого мы принимаем у себя эту эмоцию. Однако для построения крепких отношений с окружающими Важно научиться удовлетворять эту потребность без помощи презрения. По традиции я предлагаю вам пошаговую схему работы с этими эмоциями. Шаг первый. Дистанцирование или наблюдение. Шаг второй. Осознание цели эмоции и потребности. Шаг третий. Принятие этой эмоции. Шаг четвёртый. Конструктивное удовлетворение потребности. Рассмотрим эти шаги более подробно. Шаг первый. Дистанцирование или наблюдение. В предыдущем упражнении мы учились чувствовать эти эмоции. Теперь вам будет гораздо легче их заметить как у себя, так и у партнёра, а впоследствии принять факт их наличия. Шаг второй. Осознание цели эмоции и потребности. Как вы помните, ни одна эмоция не возникает просто так. За ней стоит какая-то неудовлетворённая потребность. Найдите эту цель. Используйте пункты из данной главы или попытайтесь почувствовать в себе, а затем поймите, какую потребность ваша эмоция бессознательно пыталась решить. Шаг третий. Принятие этой эмоции. Разрешение испытывать непоощряемые обществом эмоции, потому что они индикаторы помощники, позволят вам найти силы для решения ситуации в шаге 4. Шаг четвёртый. Конструктивное удовлетворение потребности. А теперь пришло время придумать более адекватный способ удовлетворения потребности, которую вы нашли в шаге 2. Работа с эмоциями презрения и отвращения, я покажу на примере моей клиентки Раисы. Раиса, женщина 35 лет, пришла на приём по поводу застарелого конфликта со своей сестрой. Они уже много лет пытались наладить отношения и начать общаться хорошо но обе постоянно чувствовали раздражение от этого общения. Совсем разрывать связь они не хотели, но и дружить никак не получалось. Раиса хотела понять, что ей делать, чтобы наладить контакт. Младшая сестра Алёна, по словам Раисы, всегда старалась её во всём превосходить. Эта конкуренция ощущалась женщиной с самого детства, но тогда проявлялась гораздо реже, так как сёстры были очень привязаны друг к другу и легче переживалась. Сестра вроде не выражала враждебность открыто, но, по словам клиентки, во многих её словах и действиях читался под текст «Моя работа круче твоей», «Мой муж красивее твоего», «Мои дети учатся лучше», «Я уделяю больше внимания и заботы маме, чем ты» и так далее. Раиса призналась, что очень любит сестру, несмотря на всё это, но порой она так её бесит, что хочется порвать все отношения. Но потом она начинает вести себя нормально, и снова всё хорошо. Расскажите, пожалуйста, что больше всего вас раздражает в поведении вашей сестры? Когда она начинает хвалиться. У нас же не соревнования. «Ну да, мой муж, может, и не такой красивый, но он мой и меня устраивает». А вы ей говорили, что вам не нравится такое её поведение? Ну, как бы да. Но она не понимает или делает вид, что не понимает, и продолжает вести себя по-прежнему. А когда у неё начинается такое поведение? Оно всё время или периодами? Нет, слава богу, не всё время, иначе я бы порвала с ней всякое общение, периодами. А с чем это связано, вы не замечали? Обычно такое начинается, когда у них какие-то проблемы возникают, или когда мы все вместе встречаемся на праздниках, или они приходят к нам в гости, и есть ещё люди. У вас сейчас на лице отразилась эмоция отвращения. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, она так некрасиво себя ведёт, выставляет себя полной дурой надменной и высокомерной дурой. Я правильно поняла, что общаясь с вами на людях, она постоянно демонстрирует презрение к вам. А к другим людям? Иногда и к другим. Когда ей кажется, что они с ней конкурируют? О, да, точно. Конкуренция, я чувствую всё время. Это ужасно, потому что папа любил устраивать соревнования из всего, и это продолжается с ней сейчас, хотя никто не заставляет. Папа придумывал конкурсы, чтобы кто-то из нас побеждал. Как он говорил, чтобы мотивировать нас. Я ненавидела эти моменты, потому что соревноваться никогда не любила и не хотела. А когда проиграешь, то у тебя могли прямо начать презиратели травить. Вроде как в шутку, так папа говорил. Но это была не шутка. Я чувствовала себя ужасно. Мама на него ругалась, но он почему-то любил так делать. А как сестра реагировала на это? Когда она была маленькой, у нас разница 4 года, то не обращала на это внимания. Потом постепенно включилось. Она любила соревноваться, потому что часто выигрывала, дралась за победу любой ценой. Я никогда этого не понимала, но она, наверное, верила, что эти соревнования настоящие. А что получал победитель? Внимание папы, похвалу. Он радовался победительнице, а проигравшую как бы не замечал. Моя сестра не любила проигрывать, она прямо на взрыв плакала, когда это случалось, очень страдала. Я даже иногда её подигрывала, но папа зачем-то это замечал, говорил, что так нечестно и стыдил нас. Правильно ли я поняла, что ваша сестра в ходе такой конкуренции привыкла получать внимание только таким способом? А если не получала, то что с ней происходило? Да, она привыкла именно так. Я помню, что она одно время пыталась получить внимание другим способом, своими поделками и творчеством. Выходило довольно криво, и папа относился к ним как-то прохладно и не очень ценил такой креатив. Она постепенно бросила эту затею. Когда подросла, появилась эта презрительная манера поведения. Она унижает других людей этим, но как будто не понимает. Правильно ли я поняла, что как только ваша сестра испытывает дефицит внимания к себе от окружения, в компании друзей или в семье, или чувствует себя ущербно, когда у неё проблемы. Она не знает, как по-другому конструктивно привлечь к себе внимание, просить помощи, и начинает вести себя презрительно и высокомерно. Похоже, что так она чувствует себя лучше, и ей кажется, что она значимее и ценнее. Похоже на это. Дальше в ходе работы с Раисой мы выяснили, как она может защищаться от такого токсического воздействия её сестры и как помочь ей научиться чувствовать себя более ценной и значимой в ситуациях провала. Клиентка научилась не поддаваться влиянию презрения сестры, не забывая мягко пресекать её попытки подняться за чужой счёт. На последующих встречах женщина рассказала, что накопила силы и уверенности и поговорила с сестрой Она объяснила, что ей не нравится манера поведения сестры, но она понимает, почему так происходит. Она готова простить Алёну, но окружающим очень сложно с ней контактировать. Они чувствуют себя униженно при этом. Она хочет продолжать общаться с сестрой, но другим образом. Алёна попыталась свернуть разговор, но постепенно призналась, что чувствует себя ужасно, когда все начинают рассказывать про свои успехи, а ей похвалиться нечем. По утра и столкнулась с низкой самооценкой своей сестры, которая, возможно, сформировалась из-за постоянной конкуренции в семье или из-за недостатка принятия родителей. Однако это уже была внутренняя работа её сестры, а женщина училась при общении с сестрой показывать ей места, где та перегибала палку и становилась высокомерной, и давать поддерживающую обратную связь, когда сестра была приятна в общении. Сестра же в свою очередь училась удовлетворять свои потребности во внимании и ценности не за счёт окружающих её близких. Упражнение. Взять одну из эмоций презрение или отвращение и проследить, насколько вы можете её осознавать и контролировать в своей жизни. На кого чаще всего эта эмоция направлена? Выяснить потребности, которые лежат за проявлением этой эмоции, и пройти по четырём шагам работы с отвращением или презрением.